Глава 5 т Контроль управления автомобилем перехватили, едва мы показались на горизонте, а когда на большой скорости подкатили к головному входу скальгрима, где броневичок встал как вкопанный, из здания высыпала целая группа сотрудников. Впереди с распахнутыми объятиями сам менеджер, принимавший меня на работу, весь сияющий и радующийся так, словно это он основал Фейсбук. Он обнял меня на краткий миг и провозгласил громко. «Видите, недаром я сделал ставку на него. Он довез чип, который наверняка перехватили бы конкуренты, отправь я с другим курьером». Сотрудники кричали «Виват!», хлопали в ладоши, а я спросил с неловкостью. «Спасибо, спасибо, но неужели все так серьезно?» Он вздохнул, ответил несколько театрально и явно рассчитывая на слушающих. «Официально, конечно же, конкуренты такое не делают, просто напали какие-то бандиты. Но этот чип обязательно оказался бы у конкурентов. Даже если действительно просто бандиты?» Он кивнул. «Когда планируют нападение на что-то редкое, то уже знают, кому продадут. Иначе рискуют остаться сами с похищенной редкостью, с которой не будут знать, что делать. Понятно же, такой чип не предложишь купить кассирше в супермаркете?» или владельцу обувной фабрики. Так что конкуренты, только конкуренты. Он повернулся к остальным, лицо стало строгим, сказал совсем другим голосом. м в о з дали должное герою, теперь все по местам, и работайте так, чтобы и о вас можно было сказать что-то доброе!» Толпа мгновенно втянулась в двери, а когда мы остались одни, не считая н а б л ю д а ю щ и й за нами издали Мриетты, а я пробормотал. Интересная у вас жизнь. Он огляделся, прикоснулся к одной из пуговиц на костюме и сказал негромко «У тебя тоже». «Знаешь, завтра или послезавтра тебе придется отвезти настоящий чип». Я охнул. «Настоящий?» Он кивнул. «Да, понимаешь, наши аналитики просчитали и доложили об очень высокой вероятности, что конкуренты попытаются как-то выкрасть этот чип». И что у нас есть крот, который снабжает их инсайдерской информацией. Таким образом, те два года, которые мы затратили на его создание, наши конкуренты, а если говорить точнее, противники, прошли бы за сутки. К тому же сэкономили бы 70 миллионов долларов, затраченных нами на разработку. Я проговорил с трудом все еще ошалелый. «Кажется, я знаю, кто у вас был крот». Он насторожился. «Был?» «Да», — ответил я. «Кто? Можно подробнее? А то мы знаем только о случившемся, но руководству понадобятся детали». Я понизил голос до шёпота. Охранник работал на них. Когда машину перехватили и остановили, он выстрелил водителю в затылок. Хотел и меня. «Ну, ну!» Но что-то ему помешало. Сообщил я. «Уж я не помню, что. Я так испугался, что в самом деле ничего не помню». Он сказал быстро. «Это не важно. Не пытайтесь вспомнить. Главное, как и кто. Но если охранник, то завербовали его недавно. Он же пешка. Что знает важного?» «Нет, есть кроты поважнее. Он где-то в верхах. Но и за охранника спасибо». «Это моя работа», сообщил я скромно. п р и в е с т и доставить, передать, даже если вокруг все горит и взрывается. Он посмотрел пристально. Да вы даже круче, чем о вас сказали. Зайдите в кассу за премиальными. А, шучу, карточку проверьте. Сюрприз будет приятным. А завтра отвезете настоящий чип. Или послезавтра, если не успеют доделать. Ага, сказал я, все еще ошарашенно. Ну да, конечно. Он похлопал меня по плечу и сказал на ухо. «Никому не проговоритесь, что возили не настоящий чип. Жизнь такая, приходится таиться даже от своих. Сейчас я выключаю глушилку, так что ни слова больше». Он снова коснулся пуговицы, кивнул и ушел в офис. Мариетта подошла бесшумно. Наш разговор явно не слышала. Посматривает с вопросом в больших встревоженных глазах. «Теперь куда?» «Можно домой?» – ответил я. «Мне положен отдых на пару дней, но на завтра тоже вроде бы есть работы. Ничего не понимаю. Зайду на пару минут, уточню, а потом поедем ко мне». Она ощетинилась. «С какой стати?» «Будешь охранять меня и на кухне», – сообщил я. «Я же объект повышенной опасности. В смысле, повышенной ценности. ф у охраняемости». Ее лицо выразило крайнюю степень презрения. «Размечтался. Если что, вызывай полицию». «А ты кто?» «Нам на сегодня хватит разбираться с тем, что ты натворил». «То не я», — заявил я твердо. «Такова моя твердая официальная позиция». Она отмахнулась. «Ладно». «Ты в порядке. Иди к своим работодателям. Если что, звони». «А просто так?» — спросил я. Она покачала головой. «Ни за что». «Не люблю загадок». «Ты сама загадка», — сообщил я, хотя, конечно, ничего загадочного в ней нет. Но женщины любят, когда такую хрень им говорят. «Потому и не любишь конкуренции». Она отмахнулась. «Ну что за женщина?» И пошла быстро и красиво в сторону дороги. У обочины вскоре остановился полицейский автомобиль. За рулем вроде бы с и н е н к о но отсюда рассмотреть трудно. Хотя, как мне кажется, если бы я сосредоточился, то узнал бы. А в офисе я продолжал принимать поздравления. О том, что на курьера напали, в компании уже знают сверху донизу. Сходятся на том, что я не только счастливчик, но и отважный малый. Не убежал в панике, а всё же доставил посылку адресату. Пришёл даже Орлов, начальник отдела, где разрабатывали этот чип. Крупный и сильно располневший парень с глупой улыбкой и неряшливой рыжей шевелюрой. Он потряс мне руку. Заверил с жаром. «Ты спас наши шкуры!» «То был единственный экземпляр!» «Хотя у нас вся документация, но собирать приходится вручную, как и все экспериментальное. А это такая долгая и просто адовая работа!» «Тебя как зовут? Юджин?» «Да», — ответил я. «А меня Игорь Владимирович». сказал он. «Что так смотришь?» «А, это не не от важности, но мне пятьдесят лет. Не терплю а м и к о ш о н с т в а Нехорошо, когда пацаны протягивают руку и называют меня по имени». «Понял, Игорь Владимирович», сказал я. «Ну вот и прекрасно», сказал он. «Если что нужно, просто заходи. Угощу кофеем. У нас он лучше, чем у генерального». «Если апгрейдим AI, это у нас так почему-то обзывают искусственный интеллект, то как не проапгрейдить кофейный аппарат?» «Представляю», — сказал я опасливо, — «что он у вас выдает?» «Может, даже со стриптизом?» Он ухмыльнулся и ушел. Я смотрел вслед. На вид ему лет двадцать пять. Но рыжие вообще выглядят моложе своих лет. А еще т о л с т ы й поэтому морщин не видно. Почему-то ощутил облегчение — Хотя вообще-то понятно, обиднее было бы увидеть ровесника на вершине такой пирамиды, с высоты которой руководит коллективом ученых. Хотя, конечно, есть и такие, но где-то далеко, а когда далеко, то вроде бы и нет их вовсе. В конце ко мне вышел даже старший менеджер. Похлопал по плечу, толстый и важный, взял за локоть и ввел в свой кабинет, просторный, но с минимумом мебели. «Не приглашая сесть, я слишком мелкая сошка». Он сказал доброжелательно. «У тебя, Юджин, трое суток отгула за такую блестящую работу». «Ой», – сказал я, – «спасибо, и премия, и отгулы». «Ты заработал», – сообщил он, – «а за происшествие не волнуйся. Наши юристы уже работают. У нас лучшие адвокаты. Нас никто не прищучит». «Это здорово», – пробормотал я. «Советую отдохнуть», — сказал он. «И развлечься. Вообще, оттянись по полной. Если к тебе начнут подкатываться насчет еще работы, откажись. Серьезно говорю». Я насторожился. «А кто может предлагать? С чего вдруг?» «То не было, а теперь вдруг подвалит». Он вздохнул, поморщился. «За нами следят как конкуренты, так и друзья. Хотя, как понимаешь, в бизнесе даже друзья бывает только... До какой-то грани. Догадываюсь, ответил я скромно. Так везде в жизни, как видно. Увы, сказал он, твой случай не мог остаться т а й н о й Сегодня ко мне обратился один из приятелей. Я не называю его другом, да и приятель не так уж, скорее, знакомый. Все-таки деловые люди вращаются в ограниченном кругу. В общем, он просил одолжить тебя для одной поездки. Как он сказал, почти аналогичный, но я не поверил. «Вы отказали?» «Да», подтвердил он. Твердо и наотрез. Он понял, что ко мне обращаться бесполезно. Я уловил по его тону, что он не договорил. «Обратиться ко мне?» Он кивнул. «Этого я не могу ему запретить. Могу только предостеречь тебя. Не связывайся. Их фирма занимается примерно тем же, чем и мы, но они меньше связывают себя условностями. Понятно?» «Понятно», повторил я медленно. Что такое условности? Расшифровывать не надо, не маленький. Конечно, откажусь. Спасибо, что предупредили. Я вовсе не жажду бурной жизни. Он кивнул. Тогда отдыхай. Оттянись, как я уже сказал, по полной. Сбрось излишки стресса. Пусть твои друзья завидуют, а девчонки не сводят с тебя глаз. Сделаю, пообещал я. Он похлопал меня по спине и подтолкнул к двери. Иди... Другому бы посоветовал зайти к психологу, но ты, как вижу, даже не какой-то там крепкий орешек, а кремень. Я вышел в коридор, обрадованный и ошеломленный одновременно. Это я, оказывается, крепкий орешек. Даже силикат. Похоже, не Орлов, начальник отдела, где собрали тот уникальный чип, не сам старший менеджер, хотя они и в достаточных верхах, «Не знают, что я отвозил пустышку». Странные тут отношения, запутанные для меня, не желающего вникать в сложности. Смутно понимаю, что так пытаются вычислить крота, работающего на конкурентов. Сейчас круг сузился, может быть, уже смогут, а если нет, то будут провоцировать дальше, пока в центре круга не окажется один единственный человек. По дороге домой дважды звонила Мариетта, сообщала, что удалось обнаружить – И тоже п у г а л о что петля вокруг меня смыкается. Вот-вот их дружный коллектив экспертов выведет меня на чистую воду». «Поздравляю», — ответил я, когда она позвонила в третий раз. «Хоть кто-то работает в полную силу. Думаю, им поработать придется еще больше». Она тут же спросила заинтересованно. «Что ты еще натворил?» «Почему натворил?» — спросил я обидчиво. «Вот так сразу и подозрение». «Я имею в виду доказательств у них нет, я имею в виду у вас нет, и они, эти доказательства, не появятся благодаря моей чистоте, безупречности и лояльности к законам и полиции. Потому и придется работать, хоть и в холостую. Мои соболезнования». Она сказала быстро, «Так облегчи им работу». «Как? Признайся», — предложила она. Я подумал, посмотрел, как быстро проносятся вдоль шоссе красиво подсвеченные снизу деревья, и еще раз подумал. «А знаешь, приезжай ко мне!» Она охнула. «Ты чего? Зачем?» «Будешь выпытывать у меня тайны», сообщил я. «Благодаря женской хитрости можешь продвинуться дальше, чем ваши эксперты». «А в постели я вообще болтлив». «Не заметила», отрезала она. «Да и вообще». «Что я скажу мужу?» «Что на задании?» – подсказал я. «Да и вообще ты свободная женщина!» «Или домостроевская?» «Это твое право, завоеванное в тяжкой борьбе с уфражистками за подлинное равноправие, в котором вы еще и должны отыграться за десять тысяч лет иго и рабства у самодовольных мужчин-угнетателей!» На экране ее лицо погрузилось в задумчивость – в то время как руки вяжут в воздухе замысловатые узлы, управляя сложными и высокоскоростными полицейскими анализаторами. «Вообще-то могу», – проговорила она в нерешительности. «Ну, вот». «А ты проговоришься?» «Это как будешь подлизываться», – сообщил я а разве я не старалась?» «Нужно лучше», – сказал я наставительно и не так грубо. «Ты же незаключённого допрашиваешь в постели». Она подумала старательно, бровки сдвинулись над переносицей. «Но всё-таки подозреваемого», — сказала, наконец, в задумчивости. «Вовсе не в карманной краже, кстати». «Неужели тебе был бы интересен карманник?» — изумился я. Она фыркнула. «Думаешь, ты такой загадочный?» «Думаю», — ответил я со скромностью в голосе. «Свинья», — отрезала она. «У меня ещё четыре часа дежурства. Потом приеду. Приготовь хороший ужин. А то прибью».